Страница 456. Письмо 361 Петру Петровичу Гнедичу. 1899 год, декабря 13. Москва. Не отсылал вам этого письма, потому что сам хотел поблагодарить вас не только за присылку, но и за самое произведение, которое я все читал в неделе с большим удовольствием. Примечание первое и второе. У меня есть брат, человек чрезвычайно верным и тонким художественным чутьем. Когда я видел его последний раз, он мне стал хвалить туманы, и мне было очень приятно перебрать с ним некоторые особенно понравившиеся нам прекрасные сцены. Примечание третье. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Толстой сначала поручил сыну Андрею ответить Гнедичу, приславшему ему отдельное издание романа «Туманы» и письмо от 9 ноября, где высказал желание узнать его мнение об этом произведении. Смотри «Государственный музей Льва Николаевича Толстого. Рукописный отдел». Настоящее письмо написано на обороте листа с текстом Андрея. Смотри том 72, страницу 262. Примечание второе. Роман «Туманы. Смотри книжки недели». Номера с 1 по 9 за 1899 год. И третье. Этот разговор состоялся, видимо, в мае. Толстой 15 мая писал жене. «Вчера вечер провел у Сережи. Том 84, страница 342. Конец примечаний».